И вдруг, буквально через пару секунд, процессия замедлила ход. Оборвалась еле слышные мелодии слаженного шага, при этом не нарушив безупречной синхронности, в Альтуре замерли на месте, в один и тот же миг, остановившись в сотни метров от нас. За моей спиной с обеих сторон донесся стук громадных сердец. Ближе, чем прежде. Я украдкой скосила глаза налево-направо, пытаясь понять, почему в не движутся дальше. Наш отряд усилился волками. Они продолжили наш неровный строй в обе стороны, вытянувшись двумя длинными рукавами. Секундного взгляда хватило, чтобы определить их больше десяти. И кого-то из них я знаю, а кого-то вижу впервые. В итоге они рассредоточились позади нас полукругом, и оказалось, что их шестнадцать. Джейкоб — семнадцатый. Судя по росту и непропорционально большим лапам, все новички, почти подростки, следовало ожидать. С таким наплывом вампиров по соседству неудивительно, что популяция оборотней должна была резко увеличиться. Дети погибнут. Я поразилась, как Сэм такое допустил, и тут же поняла, что у него не было выбора. Если к нам примкнул один волк, в Альтуре обязательно разыщут остальных. Значит, на карту поставлено само существование оборотней как вида, а карта будет бита. И тут меня охватила ярость. Я закипела от гнева, Безнадежность и отчаяние испарились. Темные фигуры как будто окружила красным ореолом. Я хотел только одного — вонзиться в них клыками, растерзать, нагромоздить штабелями и поджечь, а потом в остервенелой пляске скакать вокруг костров, дожидаясь, пока вольтуре сгорят заживо, и хохотать над курящимся пеплом. Губы сами поползли вверх, обнажая клыки, а горло разорвал свирепый рык, поднимающийся откуда-то из живота. Я с удивлением обнаружил, что уголки рта изогнулись в улыбке. На приглашенные рычания откликнулись ехом Зафрина и Сенна. Эдвард, предостерегающе сжал мою руку. Скрытые под капюшонами лица в по-прежнему хранили бесстрастность. Только две пары глаз вдруг ожили. В самом центре строя шедшие рукообруку об руку Ару и Кай остановились оценить обстановку, а с ними замерла в ожидании приказа вся свита. Двое старейшин, не глядя друг на друга, явно обменивались мнениями. При этом Марк, стоявший под другую руку от Ару, участия в обсуждении не принимал. На лице его, хоть и не таком бездумном, как у Свиты, не отражалось ничего. Сплошная беспросветная скука, с которой он смотрел и в прошлую, единственную мою встречу с Вальтуре. Их свидетели стояли у кромки леса на приличном расстоянии от воинов и, подавшись вперед, испепеляли взглядом меня и Ренесме. Только Ирина держалась почти вплотную к вальтуре, поближе к женам старейшин, светловолосым, смучнистой кожей и подернутыми пленкой глазами и двум внушительным телохранителем. Прямо за Ару стояла женщина в темно-сером плаще и, кажется, касалась рукой плеча старейшины. Это и есть его щит, знаменитая Рената? Я задалась тем же вопросом, что Елиазар сможет ли она отразить меня? Впрочем, тратить свои мизерные шансы на Ару и Кая было бы неправильно. Есть задачи поважнее. Побегав глазами, я без труда отыскала в самой середине свиты две крошечные фигурки в графитно-серых накидках. Алек и Джейн. Миниатюрная парочка пристроились по другую руку от Марка между ним и Димитрием. Гладкие меловидные лица замкнуты, на плечах самые темные по оттенку плащи, темнее только угольно-черный у старейшин колдовская двойня, как их окрестил Владимир. Два столпа, на которых зиждется боевая мощь в Альтуре, жемчужины коллекции Аро. Я напрягла мускулы, рот наполнился ядом. Подернутые пленкой красные глаза Аро и Кая шарили по нашему строю. Снова и снова Аро ощупывал взглядом наши лица в поисках недостающего, и я видела, как растет его разочарование. Губы старейшины сжались от досады, Вот тут я мысленно похвалила Элис за побег. Молчание затягивалось. Я услышала, как вдруг участилось дыхание Эдварда. Эдвард тревожным шепотом окликнул Карлайл. Они не знают, как поступить. Взвешивают. Выбирают основные жертвы. Меня. Тебя, конечно. Или Таню. Марк просчитывает крепость наших уз, пытается нащупать слабые места. Еще им очень не нравится присутствие румын. Беспокоят незнакомые лица, Зафрины и Сенна прежде всего, и волки, само собой. В Альтуре впервые столкнулись с численным превосходством. Это и заставило их остановиться.